Глава 4. Промашка. Орбита Эонара, корабль Триноут 3. Три. Эон Арс. Эон, Эон, ты меня слышишь? Прозвучал по внутренней связи голос Грана. Я проследил ее до секс-притона с названием Сладкие девочки. Тебе точно она нужна? Ты уверен? Сомнение в моем голосе не заметил бы только ленивый. Вот и друг мой также. Сам не знаю, Вначале она петляла по городу, зашла к одной старухе, потом опять петляла. В какой-то момент я ее потерял. Объектив лазерной оптики начал отсвечивать из-за бликов. Проморгавшись, секунд, наверное, через десяток, увидел ту же фигурку в экзокостюме на углу улицы с табличкой "Продаюсь". "Это не она", со всей уверенностью ответил Грану, стал искать другие варианты. где ты упустил ее из виду. В футбоксе перекуси, «Начинай оттуда. П С досады один из лучших снайперов в моей команде чуть не выругался или вовремя выключил связь. Одно из двух. Но уже через секунду я услышал спокойное: "Эон, я уточню задачу". "Валяй", ответил машинально, тем временем подключаясь к виртуальной машине через модуль управления, встроенный в наручный наручные свод часы. Удобный, доработанный моими спецами девайс позволял все мои космические корабли отправлять в полет даже без присутствия капитана на капитанском мостике. Грант тем временем припирался и продолжал терять время. Тебе нужна просто девушка в экзокостюме в спецмаске с четвертым размером груди или конкретно эта девушка? Конкретно это, опять машинально ответил я, так как в это время фильтровал списки всех девушек Азакара с похожими на нее параметрами. Мой друг не унимался. Это многое упрощает. Может, она все таки одна из сладких? Повторяю, быть такого не может. Я у нее первый. Получив данные по выборке, удивился. Всего 130 похожих по физическим данным. Думал, больше будет. Да ладно, друг. Сейчас такие операции делаю, что разницы не почувствуешь. Видать, девка из дорогих просто. Эта реплика моего лучшего снайпера в команде откровенно разозлила. Чудом сдержался от хорошего такого втыка, Отвлекся от подобранного списка и дал инструкции. отставить разговоры. Навести ту старуху, заставь нервничать, не переусердствуй. А дальше, если она ее знает, то пойдет предупредить. Проследишь за ней, а я пробью информацию по притонам. Услышав все это, Гран попробовал технично слезть с неинтересной работы. Совет примешь?» в очередной раз подавив приступ ярости, пояснил спокойно. Только полезный и по делу. Вернулся к просмотру фотографий личностей из списка. Полегчало. Забудь о ней, друг, сказал мне первый бабник на Краксе. Он же снайпер под моим прямым руководством. Причем говорил это абсолютно серьезно. Я помню, что ты мне друг, и ты вспомни, Терпение обычно выдерживало и не такое поведение моих подчиненных. но в данном случае это уже слишком. Все еще спокойно, но уже процедил. Я хочу с ней поговорить. У тебя хоть имя ее есть? допытывался Грантиди. Нет, честно признался я, продолжая листать список. Не та. Уродина. Не та. Ох, и такое бывает. Правильно, что? Секс не повод для знакомства. Тренировался в остротах мой друг. В чём я уже был не так уверен. Отставить шуточки. Терпеливо продолжил листать этот кварков список. Куда нам шутить? В конце концов, ДНК девушки есть. Наконец-то он внёс конструктивное предложение. Дельно. Сейчас где-то в машине была её сломанная спецсмазка. Там должен быть как минимум идентификатор, а может и волосы где зацепились. С огромным удовольствием отвлекся от листания списка, скажем так, красавец. Как она вообще сумела сохранить свое тело и развиться в такую красотку? Проверить, спросил Гран, отвлекая меня от непродуктивных мыслей. Я сам. Что со старухой? Нашел ее бокс. У нее гости. Парни Швейна», – отчитался снайпер, видимо, разглядывая их через оптику своей лазерки. «Все, напросились. Ведь я предупреждал. Поэтому, подключив к нашему каналу связи моего первого заместителя Зельта, отдал приказ: "Вызывай вниз группу зачистки. Попроси не светиться". Есть. Тот моментально принял задачу к исполнению. Все бы так. Зельт, я на секунду задумался, а не плюнуть ли на запрет ОКЗ и не пойти ли самому поискать эту незнакомку? Да, капитан, сказал тот, не дождавшись моего следующего указания. Еще секунду подумав, со вздохом приказал следующее: "Забирай меня с мотом в третий транспортный шлюз. Пришли туда Рогину и ее медиков. Нужен анализ ДНК, пусть возьмут с собой оборудование и реагенты". Есть. Немногословный ответ по форме откровенно радовал. Парни нашего наркоши вышли, старуха следом, разошлись. За кем следить? Мой друг подкинул порцию инфы для размышления. Почему они ее не тронули? Заодно...» Или бабка сдала девушку. В любом случае, эти уже не жильцы. Потому скомандовал: "Старуху не трогать, других убрать". Послышалось три глухих коротких звука, после чего Грантиди отчитался: Готовы, иду за старухой". Вот может же, когда захочет. Наверное, все дело в четкости приказов. Надо запомнить на будущее и не давать другу абстрактных задач. Капитан Эонарс поздоровался по форме начальник взвода штурмовиков, после чего представился. Это Стракс. Мы на месте, Ждем приказаний. Значит, они уже на Анаре. Перед началом операции по облагораживанию данной планеты, включая рабочий город 171, я разработал несколько запасных планов зачистки со всеми проработанными деталями, адресами, списками и прочим. По завершении задачи планировалось убить наркоторговцев в первую очередь. Но обстоятельства несколько изменились. Поэтому скомандовал следующее: найти Швейна, не убивать, всех его подручных ликвидировать. "Есть", ответил Гран. Через секунду меня с моим транспортом переместили на космический корабль. Но тут, вопреки указаниям, никого не было, и мне ничего не оставалось, кроме как уточнить: "Зельт, я в третьем транспортном. Где медики?" "На подходе, капитан. Оборудование по анализу ДНК вмонтировано в стену." Мой заместитель подходил к решению задач с завидным рвением, не забывая при этом включать свои собственные мозги, и это откровенно радовало. Отставить вандализм. Тогда сюда только медиков. Тем временем я вспомнил про маску и, опустив загородку, пересел с водительского на пассажирское сиденье. Однако после моих слов в разговор встрял Гран Тиди. Что, серьёзно? И всего-то не мог молча снести пару стен, забрать оборудование нейтронным погрузчиком и привести в третий транспортный зельт. Ты меня разочаровал, дружище. Уймись, Гран. Что там со Слешкой? Решил его осадить, пока не началась очередная свара. Они это любят. Вот так бюст. Да, девонька получше той будет. Путанные комментарии моего снайпера не вносили никакой ясности, поэтому уточнил. Ты ее нашел? Не знаю. На ней шлема Сэмка, фигура зачет». О, как трогательно. Она, кстати, с рюкзаком. Весело отчитался мой снайпер. Он что, сейчас пялится на мою без пяти минут девушку как-то по по-мальчишески подумал я. Докатились. Появилось непреодолимое желание врезать своему другу или вызвать на спарринг за невозможностью первого. Не дело, когда капитан бьет своих подчиненных, А вот обучать это всегда, пожалуйста. Куда она? Следи, не отвлекайся и не светись, Раздраженно заметил я, пригибаясь, достал из-под сидения экзопластиковое изделие. Да, на материале точно экономят. Это же прошлый век. Дряхленький композитный материал весил, наверное, тонну. Легко тебе говорить. Это не ты тут в запотевших очках через оптику всех разглядываешь, да по крышам скачешь, решил оправдаться мой подчиненный. Не ворчи, Гран не выдержал первый заместитель капитана. Но Тиди не остался в долгу. А ты вообще заткнись. Думал в очередной раз вмешаться, но Зельд пропустил оскорбление мимо ушей. Медики на месте, капитан. Снимите, пожалуйста, блокировку двери. И действительно, пока я разглядывал маску, ища какой-нибудь идентификатор, в третий транспортный подошли люди в белой форме с различными контейнерами, но Рогины в их числе не было. Отключив переговорное устройство, вмонтированное в мочку уха, открыл дверь, дал указание всем специалистам из-за отсутствия их начальника, а сам забрал выведенную из строя эмку, которую незнакомка оставила у меня в транспорте. На внутренней части маски были напечатаны идентификаторы: Юнит миллиона Unit 342572, завод 171 EONR. Дальше следовала эмблема производителя масок деформапласт. Конечно же. То-то они так выступали против эксперимента с растительностью на Эонаре. Наложили вето через канцлера. Ублюдки. Дойдя до ближайшего терминала управления, удобства ради подключился на большом экране к своей виртуальной машине. Потом вышел через нее в Виртнет, переходя по двадцатизначной строке Вирт IP напрямую в базу правительства ОКЗ. Э, -э капитан, до да вас там гранда кричаться не может. Один из медиков, спокойно собирающий материал из сидения, осмелился позвать капитана. Что? Я моментально включил переговорную связь. Не кричи, поздно уже. Твоя пташка, если это она, упорхнула. Куда? Грант, твою мать, говори четко, Куда упорхнула? «Все, моему терпению пришел конец. А мой друг тем временем буднично вещал. Девушка села на шатал фирмы космических рейсов и полетела на орбитальную станцию. Убью Гран. Ты не мог ее задержать? Как? Например, отстрелить ей ногу? Брось. Ты бы меня потом несколько дней топил в мёртвого море. а я плавать не умею, кстати. Сказал этот горе снайпер, который первый раз в жизни провалил свое задание. Видимо, потому что цель нужно было не убивать, а наоборот спасти. Но меня это ничуть не успокаивало. Гран Столько невысказанных моих эмоций было в этом слове. У тебя есть ее имя, айди, хоть что-то? Можно попробовать закрыть ей доступ на вылет, спросил тот. Я это уже делаю, ответил ему машинально, добавив: Спустись к терминалу, лови на выходе и молись, чтобы она не улетела. Вместо того, чтобы отнестись серьезно к моему приказу, мой строптивый подчиненный решил съязвить. Молюсь, молюсь, чтобы Зельд поумнел. Отвали, Гран. Давай координаты своей оптики и вали вниз сторожить. Объект Строт не остался в долгу. Но что бы вы думали, ответил мой пока еще друг. Правильно выдал очередную колкость. Не тебе решать, рыба моя. Координаты лазерки выслал текстом. От начальника штурмовиков последовал лаконичный вопрос. Капитан, швей надо ставить на корабль? Да, Стракс. Хоть на нем оторвусь. Раз друга убивать нельзя. С последним я, конечно, перегнул, но не орать же на него при всех. Съел Гран, на этот раз не удержался Зельд. Вот только начал его хвалить. Дурной пример заразителен, видимо. А между тем мой друг не унимался. Это он о тебе, сладкое? Так, все, надоело. Заткнулись оба. Выдал я, а после добавил: Зельд, открой второй шлюз для транспондера. Готов. Швейна встретили. Вас ждать или вести его к вам? передают, что он немного не в себе. И этот туда же. Они что, решили там довести меня до белого каления? Стракс, капитан, мы его не трогали. Парень это струхнул немного и обделался. Ладно, в каюту его, отмыть и запереть. И никаких случайных падений на мыле и приколов подобного рода. Сам убью, как и обещал. А перед тем нужна инфа. Зельт, ты за главного. Найди информацию на юнита миллиона тысячи 3.42572. Девушка, шатенка, короткая стрижка, рост 170, вес предположительно 55 килограмм. В возрасте не уверен, но не более 22 лет. Если данные совпадают, подними на нее все, что найдешь. Вообще все. Даже слухи соседей, если таковые имеются в сети. Теперь ты стракс. Как закончите с ликвидацией, пробейте все счета наркоши. Тфу ты. Гран, короче, с Xbox'а закрыть. Мальчикам и девочкам заплатить со счетов Швейна и отпустить. Все, я спать, Гран. Не слышу молитвы. Ты уже взрослый, чтобы петь тебе колыбельку. Ну-ну. Достаю да я, стою, не было еще ее. А может мне это на орбиталке еще поискать? Там хоть маски снимают. Нет, можешь разминуться с шаттлом. Капитан, у них сейчас, судя по графику, пересменка на два часа будет. Так что последний шаттл оттуда будет через 15 минут. А последний на орбиту сегодня уже ушел. Я вижу Зельд. У тебя другое задание. Капитан, тут младший помощник сообщает, что к отшвартовке готовятся три Эриуса: один грузовой в солнечную систему и два пассажирских на Азакар и Кракс. Ещё через полчаса отбывает еще один на Кракс. Включить хронометраж. Мне нужны списки всех пассажиров и данные по всем вылетам на ближайшие 6 часов. Если найдете ее, я подчеркиваю, вежливо сопроводите в соседнюю каюту. Через 6 часов меня разбудить. Отбой.